Глава 24. Друзья Папаша Хименеса сработали быстро. Уже через 4 дня хозяин гостиницы подливал старичному гостю холодного вина и рассказывал о подозрительных личностях в городе. Мошенников и картёжников мы, Ваше милость, в расчёт брать не стали. Почему? Аугусто наслаждался бокалом сухого Вальдесоль и жареным миндалём. но при этом внимательно слушал бывшего пирата. «Так на виду они. Днем спят, ночью играют. Вы же сказали, тот человек должен был и по городу шнырять почти открыто, и лодку нанимал». «Верно. В порту точно терся или возле рыбаков». «Вот. А кидалы эти все в заведениях сидят, простаков ловят. Просто так по улицам да в жару не бродят». «Почему в жару?» Удивился лейтенант. А когда ещё он мог свою гадость в колодцах да фонтанах спрятать? Кустистые брови попаша Хименеса чуть не спрятались в его седых кудрях. Дон Медина покачал головой. Конечно, их с местными сыщиками видели и сделали выводы. Может, это и к лучшему. Значит, вы сузили круг подозреваемых. Уже хорошо. Исключили моряков и наёмников. А этих почему не проверили? Проверили, успокоил Хименос. Но без фанатизма. Ни один моряк не станет приманивать в город морскую нечисть. Свои убьют, если заметят. Пожалуй, а наёмники? Августо устал, но беседе уделял всё своё внимание. Офицеров в городе нет, а простым пекинёрам толку не хватит такое устроить. Да и вода Салаты считают грехом травить воду. Летенант покивал. Вода драгоценна. Если кто-то поймает отравителя у источника, его казнят без суда. Ни мошенник, ни моряк, ни солдат. Кто остаётся? Торговцы. Папаша Химена посмотрел на сыщика, как бабуля на любимого внучка, правильно сосчитавшего сдачу. Бертранд Перрен прибыл из франколии около месяца назад представился торговцем якобы продаёт кружево якобы привёз с собой сундучок с образцами и только болтать болтает но ни одного договора не заключил а вот по городу мотался говорил ищет место для мастерской и лавки где живёт нахмурился августе гостиница для купцов в средней руки краб и ракушка ответил папаша. Порт рядом, и, наверное, дорога на Обьеда из столицы тоже. Быстро сообразил лейтенант. Точно так. Так что, дон лейтенант, брать мерзавца будете? Нет, покачал головой Медина. Почему же? А что мы ему предъявим? Неумение договора заключать? Кто-нибудь видел, как он те знаки рисовал? Папаша нахмурился сильнее. но промолчал. Но вот что нужно сделать, решил летенант. Приставить к этому торговцу мальчишек пошустрее, разных. А ещё с синьоритой Видаль его показать. Она те приманки нашла, магию их чую его. Может, и на нём что-то заметит или подскажет, как этого типа зацепить. Упоминание кикимеры Хименеса смевчило, и он признался. Мальтишек приставили уже. А синьорита Видаль пусть завтра часиков в 10:00 утра ко мне зайдёт этому пирену тут встречу назначили вроде как насчёт кружев поболтать вот и увидит его я передам кивнул августо и допив вино поднялся к себе в номер бинито рассеянно барабанил пальцами по столу размышляя несчастный случай это обычно несложно Однако принцессу сейчас охраняют, пожалуй, даже более ряана, чем королевскую сокровищницу. Дураков и отчаянных, покусившихся на безопасность инфанты после объявления о свадьбе, ожидаемо стало больше. Организовать отравление, своевременное падение с лестницы или сердечный приступ разнервничавшейся юной девы в таких условиях будет трудно, почти нереально. Если только ты не входишь в круг тщательно отобранных приближённых, «Царственные особы». Бенита проводил взглядом пробегающую по улице дворовую собаку. «А что если...» Животные они смогут допросить. Да и само по себе нападение зверя – самый что ни на есть несчастный случай, ведь один бог знает, что у твари на уме. Перис просто позаботится о том, чтобы животные или не совсем животные присутствовали в нужное время в нужном месте. «Решено». Бенита будет работать прямо во въеде, где принцесса точно появится и задержится. Это будет проще, чем ловить инфанту по дороге или искать пути пробраться в её свиту. Наёмник мысленно подсчитал время, необходимое невесте на путь к жениху и понял, что выезжать из Паризьены нужно прямо сейчас. Дорога не близкая, а времени на сбор инструментов понадобится прилично. Бенито помышился, сходя с корабля. Город, что числился немалым портом, вблизи оказался маленьким, пыльным, прожаренным солнцем. На окраине порта высились свалки, вдоль единственной дороги булькали канавы, воняющие рыбьей трибухой и унынием. Оборванные рыбаки в обшарпанных лодках тянули к берегу сети, и каждая тётка на площади наверняка помнила наизусть каждую хромую собаку в городе. Нехорошо. Но и не самые плохие условия, в которых приходилось работать Перису. Первым делом наёмник зашёл в припортовый трактир, где разжился тарелкой горячего рыбного супа, лепёшкой с сыром, корзинкой чурос и советом, как пройти к подходящей ему гостинице. Оставив в крабе и ракушке ненужные пока вещи, Бенито прикинул время, около 10:00 утра, и отправился на ближайший рынок, создавать себе алиби и осматриваться. Мужчина бродил между каменными домиками, запоминая расположение ближайшей церкви, полицейского и максистского участков, что, впрочем, было не трудно. Все три социальные институции ютились на краю площади Правосудия, ратуши и торговых мест. Уже перед самой сиестой он выудил из заплаченного мешка сундучок с кружевами и принялся торговать, больше стараясь померкаться, нежели действительно заключить какие-то сделки. Самую жару Бенито благоразумно переждал в гостинице, изучая карту объеда и прикидывая, откуда начать полевую работу. На закате маг стоял в лесу неподалеку от городка. Выбрав подходящую, наполовину уже мертвую и с облезшей корой сосну, Бенито принялся большим ножом выцарапывать на земле ловчий круг с деревом в центре. На его губах заиграла ухмылка, когда в памяти сплыло занятие по нежети ведению. Магистр Франс Лютье был жесток и логичен, как многие некроманты. Ай! Ох! Причитал Бенита, пытаясь раздавить последнюю кровиную осу. Насекомые длиной с ладонь взрослого мужчины славились своей кровожадностью в буквальном смысле слова. Рабочие самки кусали скот и людей, напивались крови и несли богатый железом и белком нектар. в гнездо для выкорма личинок. «И именно поэтому сначала мы рисуем ловчий круг, а уже потом делаем призыв. Запомните, дети, правила безопасности написаны кровью!» Поучительно произнес преподаватель, поглаживая седые усы и не спеша на помощь нерасторопному ученику. Закончив затейливый, хоть и немного кривой узор, Бенито пролил внешний край круга маслом. Про сыпу с сушёным зягелем и поджог. Пламя было высоким, зелёным и недолго живущим. Закончив с ловушкой, наёмник принялся за приманку. В сухой древесине вырезал знак призыва, который заучил на Изус за время плавания. Ей-богу, корабли были не только тесными, тёмными и омерзительно шатающимися орудиями передвижения, они ещё были невыносимо скучными. Закончив вырезать Винита привычным жестом щёкнул кольцом и ткнул выдвижным лезвием в свой безымянный палец. От всего этого прикладного творчества, по копанию и вырезанию рун, его ладони и пальцы раскраснелись, так что кровь легко выступала в достаточном количестве, чтобы обвести магические знаки и наполнить пентаграмму силой. Мак довольно хмыкнул, любуясь проделанной работой, отметил ловушку на карте и в лучах догорающего солнца направился обратно. в гостиницу. Вот теперь наконец можно будет помыться, поужинать и выспаться, а через день-два проверить улов и решить, где и как расставить сеть. Лодка мягко покачивалась на подсвеченных восходящим солнцем волнах. Небо затянуло рыхлая пряжа сероватых облаков. Бенита огляделся, удостоверившись, что неподалёку нет свидетелей. Поднял с одной лодки ловушку на донных морских гадов, насадил на крючок мелкую рыбку, а в ловчею полость закинул плоский кусок сланца. На камне были заранее вырезаны знаки призыва. Ловушка с начинкой отправилась на дно, а верёвка, присоединяющая к колючей корзинке поплавок, оборвалась. Макс сделал пометку на карте и со вздохом взялся за вёсла. на дне бухты предстояло оставить ещё 4 манка